Резия Аганезова, Катерина Ши. Операция «Любовь и прочие неприятности». Глава первая. Ниночка. Быстро переступая ногами, я шла по длинному коридору, стараясь не смотреть по сторонам. Я всегда так делаю, когда не уверена на все сто процентов. Дело в том, что очень, сильно, сильно хочу стажироваться именно в этой фирме. Здесь дают отличные рекомендации. делятся огромным опытом и даже могут позволить закрепиться в офисе уже не в качестве стажёра, а основного работника. И если говорить на чистоту, я за это место буду бороться. Всё-таки не зря я лучшая студентка на потоке, которую рекомендовали именно в эту фирму. Но есть одна большая и жирная проблема. Ладно, проблема совсем не жирная, а очень подтянутая. Она может своей очаровательной улыбкой испортить мне всю жизнь, заняв место стажировки. И имя этой проблемы Валера Мирошниченко. Быстро достают ризвонивший телефон и стараюсь незаметно подтянуть узкую юбку чуть выше, чтобы шаг был шире и уверенней. Всё-таки на собеседование я должна попасть первой. Хьюстон, у нас проблемы, орёт в трубку Сашка, моя лучшая подруга. Следом раздаётся фраза, которая как никогда ранее описывает эту самую проблему. Валерка уже в офисе. Вот что значит не везёт. Ради того, чтобы первой приехать в офис, я даже раньше проснулась и на целых полчаса раньше вышла из дома. Моя подруга была представлена к нашему одногруппнику в качестве следующего инструмента. Но что-то пошло не так. Либо Валера вышел заблаговременно, либо Саша проспала и не уследила. Вот же. Ругаюсь и прибавляю шагу, потому что до заветной дверцы остаётся каких-то пять. Нет, 4, 3, 2, 1 шаг. На умово На мою руку, которая уже дотянулась до ручки двери, опускается широкая ладонь Мирошниченко. И мне нужна секунда, нет, 5, чтобы прийти в себя. Ты что здесь делаешь? А вот эта фраза и приводит меня в чувство. Пришла на стажировку, огрызаюсь, пытаясь открыть дверь. Но сделать это не так-то просто. Какое совпадение, широко улыбается парень. Я тоже. И после этих слов открывает моей же рукой дверь. Так что в кабинет начальника мы входим вдвоём. И я не могу передать словами, что чувствую сейчас, потому что этот самоуверенный, настырный, пробивной и невероятно красивый парень мне до коликов в животе нравится. Но отдавать своё место ему я не намерена. Доброго утра, здоровается Валера, и моё скромное: "Здравствуйте". На фоне его приветствия выглядит жалко. Так, так, так. Начальник, мужчина в годах, при встаётся со своего места и оценивающим взглядом проходит по нам. Мирошниченко и Наумово это мы. Мой одногруппник так широко улыбается, что хочется стукнуть локтем в бок и попросить не отпугивать потенциального работодателя таким напором. Но мужчина улыбается также, широко и открыто, словно только нас и ждал. Тогда добро пожаловать на стажировку. Он достает из лежащей перед его носом папки документы и говорит. «С вашими характеристиками я ознакомился, с деканом факультета созвонился, узнал о вас, так сказать, много интересного. Мы, как развивающаяся организация, готовы сделать в этом году исключение и взять на стажировку двух выпускников с вашей кафедры». «Как чудесно!» – поддакивает Валера и поворачивается ко мне. «Только есть одна проблема». Кабинетов свободных нет, поэтому работаете фактически плечом к плечу и за одним столом. Завершает наш работодатель, а улыбка на лице Мирошниченко гаснет очень быстро, как и моя. Потому что быть влюблённой с первого курса в самого знаменитого парня нашего факультета то ещё удовольствие, особенно когда он тебя ни во что не ставит. Вот как сейчас. И когда ты понимаешь, что не нравишься этому человеку даже на один процент из ста имеющихся, становится очень обидно и горько. В кабинет легкой походкой входит девушка, а лицо Валеры снова озаряется. «Римма проводит вас», – раздается голос начальника. Познакомит с наставником, расскажет, что и где находится. Встретимся через три месяца и посмотрим на работу каждого из вас. Там и примем решение, кто останется, А кто получит хорошие рекомендации и отправится искать своё счастье в другом месте. Спасибо, говорю, выходя из кабинета последняя, потому что Валерия и Рима уже ушли. Догоняя в коридоре, пристраиваясь в конце и лишь слушая, о чём говорит девушка, которую мне уже мысленно хочется придушить вон в том углу или в этом. Но нельзя же так открыто смотреть на молодого выпускника школы, то есть вуза. Да он же младше вас, женщина, раза в два. Ну и Валера хорош. улыбится своей фирменной улыбкой, что придушить хочется и его за компанию. Отмечаю, что на этаже в этой огромной организации есть своя кухня, где сотрудники могут разогреть принесённую с собой еду или что-то убрать в холодильник. Но, как правило, ей пользуются лишь для того, чтобы взять себе кипятка в чашку и вернуться на рабочее место. Весь персонал принимает обеды на первом этаже в буфете или столовой, и на втором в неплохом и доступном ресторане. Мне даже интересно Что же за заведение там располагается с доступными ценами, потому что я пока могу ходить только в буфет, и это далеко не точно. Когда мы резко заворачиваем в сторону, то попадаю в просторный кабинет с единственным свободным столом чуть в стороне у окна. Именно там и располагается два рабочих места друг напротив друга. Хорошо ещё имеется два отдельных компьютера, не придётся драться за мышку. И так улыбается Рима, совсем не обращая на меня никакого внимания. Сейчас подойдёт Алла Николаевна и обо всём вам расскажет. В любой непонятной ситуации можно будет обращаться к ней или ко мне. Но, ну, конечно же, лично к Криме сможет обратиться только Мирошниченко. На меня же совсем не смотрят. Зато когда входит Алла Николаевна, центр обожания резко смещается, потому что женщина кривит нос, когда смотрит на моего напарника, зато мне широко и приветливо улыбается. Так, молодёжь, «Готовы трудиться во благо клиентов и своей зарплаты?» Активно киваю, получаю еще одну улыбку. «Тогда приступим!» Плюсик к карме получаю сразу же за то, что достаю из сумки блокнот и ручки и начинаю активно записывать за наставником. Валера слушает, возможно, даже запоминает, но когда дело доходит до цифры номеров телефонов, судорожно ищет листок и то, чем можно все записать. Алла Николаевна сжалилась над парнем, но одарила очень строгой улыбкой, словно намекая «Я за тобой слежу». В первый рабочий, если так можно назвать, день мы больше следили за работой других сотрудников. Лично я записывала на всякий случай то, что казалось мне интересным и необычным. Валера лишь осматривался и поглядывал на часы. Но как только нас в третьем часу отпустили на вольные хлеба, первым покинул этаж. Я, не буду скрывать, поторопилась за ним, но только для того, чтобы понять, куда он так спешит. А этот... Человек мужского пола. Сел в припаркованную машину и уехал. Мимо меня. Даже не предложил подвезти. «Привет». Говорю, когда замечаю, как машина скрывается за поворотом. «Ну как? Как все прошло?» Моя лучшая и единственная, к большому сожалению, подруга спрашивает так быстро, что даже удивленно смотрю на телефон. «Меня взяли», — отвечаю все же, улыбаясь. «Это ли не радость?» «А Валеру?» «Да-да. Она в курсе того, какого я мнения о парне». «И его», – отвечаю упавшим голосом и пересказываю в красках и подробностях, как прошел мой день. «Да-да, особенно ярко говорю о Риме, которая до сих пор не дает мне покоя». «Ничего себе», – шепчет Шурочка, – «где ты?» «Да у офиса», – пожимаю плечами. «Мирошниченко даже не предложил меня подвезти». «Если бы он это предложил, мы бы не разговаривали», – доносится голос подруги. «Почему?» – «Не понимаю». У тебя бы случился сердечный приступ на радостях. Диктуй адрес, сейчас подберу тебя». «И да, я – та самая студентка, у которой самая простая семья рабочих. Живем мы не роскошно, но вполне прилично. Можем и на море выбраться, и маму с папой в санаторий отправить. Но в нашем арсенале нет лишней машины, на которой я могла бы свободно разъезжать по городу. Как и нет второй квартиры, где я бы могла организовывать тусовки с друзьями». У папы старенькая, но добротная Toyota, которая каждое лето отвозит нашу семью на дачу. У нас хорошая квартира с приличным ремонтом. У меня имеется своя просторная комната, хорошая одежда, да и еда на столе, что немаловажно. Но на фоне других студентов я, конечно же, выделяюсь. Почему со мной дружит Шурочки, непонятно. Она из того круга молодёжи, которая может позволить себе всё. Хороший новомодный телефон, Брендовую одежду, перелёты на море не реже трёх раз в год и свободный доступ в дорогие заведения нашего города. И этот звёздный человек на всём первом курсе не нашёл ничего лучше, как подружиться со мной. Лестит и радует. Мы с Сашкой быстро нашли общий язык, ведь она была далеко не ленивой девочкой. Училась сама, посещала лекции, которые за редким случаем могла проспать. И что удивительно, имела вполне чёткие планы на жизнь. Анна мечтала стать моделью. Она ею почти стала, но при этом получила высшее образование, чтобы можно было работать в фирме отца и быть ему помощницей. Красная двухдверная машинка останавливается рядом со мной минут через 15. Я сразу же села в просторный и светлый салон, где даже пахнет особенно приятно и сидится удобно. Шурочка тянется ко мне, крепко обнимает и даже звонко целует в щёку. Мы его дожмём, не переживай. Вот и что точно. Машина плавно двигается вперёд и совсем скоро проскальзывает в поток машин на дороге. Сашка рассказывает, как прошёл её день и жалуется на нового стилиста, который подобрал для всех сегодня просто ужасное сочетание цвета и качества ткани для платьев. Его, конечно, быстро отстранили от работы, но подруге было жаль потраченного времени. Она у меня вообще ценит каждую свободную минуту, и день у неё буквально расписан. С самого утра Шурочка делает пробежку, ради которой встает в пять часов. Потом либо спешит домой под прохладный душ, либо едет в открытый бассейн. Только потом плотный завтрак и съемка, которая плавно перетекает в посещение косметолога или тренировку. Шурочка не любит шумные компании, поэтому и в клубе с ее слов была от силы раза три или четыре. И, кстати, верю ей на слово, потому что на моей памяти она очень часто отказывалась от совместных тусовок с группой. За что и получила обидное прозвище? Сама девушка совершенно ни на кого не обижалась. Как говорил её тренер по кикбоксингу, если сильно будут надоедать, она знает, куда необходимо бить. Так Саша тренировалась и ждала своего звёздного часа. Меня она, конечно, неоднократно пыталась познакомиться с спортом, но мы с ней разные физической подготовки, и признаюсь честно, люблю поспать и вкусно поесть. Так что ранний подъём, который сопровождается ещё и быстрым переставлением ног, не для меня. Машина Саши довольно скоро сворачивает в сторону набережной, куда мы приехали прогуляться, попить кофе и проработать новую стратегию. Да-да, я всё никак не могу отказаться от мысли, что до сих пор не произвела должного впечатления на Мирошниченко, и не нужно меня от этой идеи отговаривать. Саша 5 лет пытается это сделать. И у неё ничегошеньки не выходит. Это какой-то пунктик в голове, словно цель, непреодолев которую не сможешь сделать шаг вперёд. Вот и мучаю себя, ещё и Шурочку. Последняя, кстати, замученная не выглядит. Ей интересно и смешно. Поэтому, наверное, и принимает активное участие в моей жизни и от счастья в жизни Валлеры. Мы покупаем в небольшом ларьке по стаканчику кофе и выходим на просторную дорогу вдоль воды и застываем. Так вот он куда-то торопился. Эти слова произношу не я, зато во все глаза наблюдаю за парой, которая идёт впереди нас, держась за ручки. И пусть это похоже на детский сад, но мы с Сашкой переглядываемся и идём следом за парой, которая любезничает и смеётся, а у меня зубы сводит от негодования. Ну чем? Чем я хуже? Со стороны мы похожи на двух подруг, которые неспешно, крайне медленно идут вдоль воды и периодически останавливаются, чтобы посидеть, завязать шнурки и сделать еще какое-то бестолковое дело. И только внимательный заметит, что все наши поступки так или иначе связаны с парой, за которой мы двигаемся. Как только парень с девушкой останавливаются, мы моментально отходим в сторону. Как только они начинают целоваться, Мы кривим губы и находим себе другое занятие. Так мы незаметно для Валеры и его спутницы, но заметно для других, провожаем пару до припаркованной машины. «Сегодня вечером жду тебя в Гуане», — говорит Валера, когда девушка садится в маленькую белую машинку с дорогим логотипом на капоте. «В шесть буду». С этими словами она посылает ему воздушный поцелуй, а Шурочка уже тянет меня за руку в сторону. «В шесть и мы будем готовы». Злавещье, говорит она и смотрит на новомодные часы. Должна успеть. Но я знаю, что такое Гуана, знаю, кто туда может зайти и прекрасно осведомлена о стоимости даже самого простого напитка. Но подруга настроена воинственно. Где это вида, чтобы он тебя не замечал? Она садится в машину и быстро пристёгивается. Едем ко мне, одеваемся, красимся и к 6:00 успеем приехать в этот клуб. Но Но не понимаю я. Есть три правила, которые мы соблюдаем. Первое напитки ни у кого не берём. Второе пробудем там только час. Третье ни с кем не знакомимся. Фух, выдыхаю. Думала, правила будут строже. Вот поэтому я с тобой и дружу. Ты крайне адекватный человек на умовы. Жаль иногда тормозишь. Это где? Делаю вид, что сильно обиделась на слова подруги. Да хоть влюблён нам плане, не живётся спокойно подваги Мирошниченко. Даже интересно, чем твоё упорство закончится. Но имей в виду, самое дорогое вкусное вино лежит у меня в холодильнике на случай твоей победы или поражения. Показываю языком и отворачиваясь к окну. Да, сама понимаю, что с головой я порой не дружу, но находиться с ней в ладу порой очень скучно. Да и будет мне лет 30, тогда и можно становиться занудой. Пока же я хочу быть такой. Немного странной и фанатичной. К шести часам мы успеваем все. И я в очередной раз понимаю, как хорошо иметь рядом человека, который с тобой и в огонь, и в воду. Сашка помогает мне во всем. Отдает свое новомодное платье. Делает макияж и прическу. Даже туфельки мне подбирает с сумочкой. И только после того, как долгим оценивающим взглядом смотрит на меня, неожиданно говорит. Ты просто обязана принять участие в съемках. Я таких вещей боюсь, да и коты. Ни за что. Ну уж нет, перебивает Шура. Я помогаю тебе, а ты поможешь мне. Это будет закрытая съёмка в чёрных коктейльных платьях. Ты обязана там быть. Ну и как приятный бонус хорошая оплата за потраченное время. А если ещё твой снимок и выберут, то будешь в огромном плюсе. Ладно, тяну, я не особо уже желаю спорить. Лишняя монетка в кошельке нужна. Кстати, сегодняшние расходы Саша также берёт на себя. Но мы договорились на два безалкогольных коктейля, а плотно наелись у неё дома. И вообще, мы едем не жрать, а следить. Да, потому что моя любовь от меня просто так не уйдёт, только с переломанным носом или ногами.